«О, неблагодарный!» — вздохнула Элизабет. «Какое же это мясо! Это телятина!» Крис спросила Элизабет, как готовит такое чудо. Та принялась с увлечением объяснять. Роуман обратился к Спарку. «Ты не сказал Брехту, что я прилетаю? Он теперь живет где-то в Нью-Йорке, не выходит из отеля, совершенно сломан. Эйслер там же». Я звонил Фейхтвангеру, он ждет нас. Тоже раздавлен. Ждет, вызовав комиссию по расследованию. Крис, где я мог видеть вас? Неожиданно спросил Спарк, хотя всячески уговаривал себя не задавать ей этого вопроса. Как где? Она вымученно улыбнулась. В Лиссабоне, в 44-м. Но вы там, кажется, жили под другой фамилией. Роуман почувствовал, как у него кусок телятины застрял в горле. Кристо положила ладонь на его руку. — Это романтическая история. Я непременно расскажу ее. — Как интересно! — элизабет всплеснула руками. — Так вы знали с парка Я узнала его в аэропорту, — ответила Кристина. — Я была знакома с американским дипломатом под другой фамилией, очень похожим на Грегори. Кстати, Пол, я придумала сейчас поразительный сценарий. Если Грегори может его пристроить, мы прославимся и разбогатеем. «Расскажите, Крис, пожалуйста, расскажите», — попросил Элизабет. «Это так интересно». «При мальчиках не стоит. Это связано с нацией, очень жестоко. Я расскажу за кофе, ладно? Когда мы перейдем пить кофе, я расскажу все». Эта история началась в Бельгии. Крис спросила у Роумана глазами разрешение взять сигарету. Он чуть прикрыл веки, она закурила, глубоко вдохнув синеватый дым и продолжала. В 43-м году нации особенно неистовствовали, хватали на улицах всех подозрительных, расстреливали заложников, разлучали детей с родителями. Это надо пережить, это трудно понять людям, которые не знали оккупации. Но вот представьте, что каждую ночь, ложась спать, вы не раздеваетесь, потому что до четырех утра проводят аресты. Раздеться можно только после четырех. Они ведь выволакивали, кто в чем был, а камеры в тюрьмах не отапливались. Никогда люди в Европе так истово не молились по утрам, как в те годы. Бог дал день, слава Богу, а пища — это второе, потом, как-нибудь. — Ах, Элизабет, вам, наверное, грустно слушать это. Зачем я действительно? — Рассказывай, — попросил Роуман. — Грустно к этому неприложимо. Рассказывай. — Рассказывайте, Крис. — Это страшно, но это надо знать, — сказал Элизабет. — Да, Спарк? — Сколько тогда вам было лет, Крис? — спросил Спарк. Это не моя история, Грегори. Я хочу рассказать историю моей подруги. Хотя, увы, история в определенной мере типическая. Ей, моей подруге, тогда было 22 года. Так вот, однажды пробило 4 часа, и семья облегченно вздохнула. Отец разделся первым, потом легла дочь, а мать отправилась на кухню затопить печь. Отопления же не было, грелись только от печки. Моя подруга, ее звали Аня, подумала еще тогда, что через три часа мама напоит их кипятком, настоянным на травах, которые все собирали летом. Чая не было, даже по карточкам не давали. Только пачку морковного кофе в месяц. Да и то, если кто-то из семьи работал на немецкую оборонную промышленность. Она только-только задремала, счастливой, что эта ночь прошла благополучно, как в дверь забарабанили. Европейцы, мы ведь дисциплинированные, раз стучат, надо сразу же открывать. Мама бросилась вниз, ворвались черные. Бедный папа, из-за того, что матушка сразу же отворила дверь, не успел толком одеться, его увезли без пальто. А мамочка была в свитере, поэтому ей было легче поначалу. Но ведь тогда все думали, что не сегодня-завтра высадятся союзники, важно было прожить час, не то что день.